Глава восьмая. Об искусстве беседы. У нашего правосудия существует обычай осуждать одних в пример другим. Осуждать их за то, что они провинились, было бы, как говорит Платон, нелепым, ибо того, что сделано, переделать нельзя. Но осуждают за тем, чтобы они больше не совершали тех же провинностей, И леже из этим, чтобы другим неповадно было делать то же самое. Когда человека вишуют, его этим не исправишь, но другие на этом примере исправляются. Так же поступаю и я. Заблуждения мои порой свойственны самой природе моей и неисправимы. Но как люди достойные представляют всем другим пример для подражания. Так и я кажу вам известную услугу, показав, чего следует избегать. Разве ты не видишь, как дурно живёт сын Альба и как нищ Бар? Отличное предупреждение всякому, чтобы не расточал отцовское добро, выставив на показ все судил свои собственные недостатки. Я научу кого-нибудь опасаться их. По свойством своей натуры, на мой взгляд, наиболее ценным, я склонен скорее себя обвинять, чем превозносить. Так вот почему я постоянно возвращаюсь к этому и останавливаюсь на этом. Но рассказывая про себя, поступаешь в ущерб себе. Самообвинениям ты им всегда охотно веришь. самовосхваление никогда есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезные уроки извлекут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. На этот род науки имел в виду Катом старше когда говорил, что мудрец о большему научится от безумца, чем безумец от мудреца. А также упоминаемый повсанием древний лирик, у которого обычаю было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они не избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокости влечёт меня по пути, милосердие гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердечия. Отлиснейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк венецианец верхом на коне. А чтобы блестести чисто твоего языка, Неправильную речь мне слушать полезнее, чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, о больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. А нашему времени гораздо свойственнее исправлять людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью. противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее, наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость и у резких учился быть как можно снисходительнее. Однако той же меры – что они я достичь не мог. Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума, по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятна. А вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я, наверное, предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне предавали...